Глава 15. О жуках и моде. В то время как Знайка и Стекляшкин были в Академии наук, а гусля, цветик и в Академии художеств, остальные путешественники перед походом в музей получили возможность просто погулять по каменному городу. Погода стояла отличная, весеннее солнышко пригревало все больше и больше, недавние дожди смыли пыль с домов и улиц, все блестело и выглядело чистеньким и свежим. Малышам и малышкам из цветочного города даже чудилось, что вот-вот где-нибудь пробьется и зазеленеет трава, распустятся молодые клейкие листочки деревьев, появятся неброские, но очень нежные весенние цветы, гиацинты, тюльпаны, нарциссы. Казалось, запах выхлопных газов автомобильчиков на спиртовом двигателе уступит место чистому воздуху, в котором перемешаны все весенние запахи влажной земли, молодых листьев, первых цветов и южного ветра. Но ничего подобного не происходило. Только солнце светило ярче, сильнее нагревался асфальт и бетон. «Слушай, Гранитик», — спросил Незнайка, — «а жуки майские у вас летают?» «Майские жуки?» «Нет». «А июньские?» — спросил Гунька. «Июньские тоже нет». «Но хоть в августе бронзовиков-то много?» — допытывался Пестренький. «Бронзовиков? В августе?» «Хочешь сказать, что даже их нет?» Удивилась Кнопочка. «Нет, я бы хотел сказать, что они есть, но их нет. Никаких у нас жуков нет». Расстроенно ответил Гранитик. К нему обратилась Пышечка. «А бабочки летом какие тут летают?» «Бабочки». Еще больше смутился экскурсовод. «Бабочки у нас тоже не летают». «Это же надо!» Не выдержал Незнайка. «Но хоть гусеницы у вас тут ползают, коль никто не летает». «Гусеницы?» «Нет, тоже не ползают». «Это что же? Их всех птицы съели? Наверное, у вас зато ласточек и соловьев много развелось», — сказал Пончик. «Я люблю смотреть, как ласточки в небе кружатся, а вечером соловьев послушать приятно». Гранитик не знал, куда деться от вопросов. Он вздохнул и сказал. «С птицами у нас еще хуже. Ласточкам, стрижам, соловьям и мухоловкам здесь есть нечего, так как у нас и комаров-то нету». А другим птицам просто гнезда строить негде, растений тут давно уже не стало. Некоторое время под впечатлением этого разговора все ходили молча. Позже почкули пёстренький, забыв свой принцип ничему не удивляться, заметил. Любопытно получается, но не весело. Пока гости бродили по городу, поглядывали по сторонам, они сами привлекли к себе интерес жителей каменного города. Небольшим вниманием пользовался Незнайка. Причем на него главным образом смотрели не малыши, а малышки. Они даже стали собираться стайками в тех местах, где Незнайка задерживался подольше, и пялили на него глаза, что-то друг другу говоря. Некоторые аж пальцем на него указывали. Незнайка это заметил, и сначала был очень доволен произведенным на малышек впечатлением. Но скоро ему надоела такая назойливость, особенно когда малышек собиралось много, и они явно только о нем и шептались. «Что все на меня так смотрят, будто я пугала огородная?» — возмутился он. Тогда Гранитик решил выяснить, почему Незнайка так всех интересует. Он подошел к малышкам и прислушался. Ну, посмотрите, милочки, какой костюмчик у того малыша!» — говорила одна. «Его зовут Незнайка», — сказала вторая. «Я еще в первый же день его приметила. Симпатичный малыш». «А мне кажется, вот тот чумазенький симпатичнее», — сказала третья малышка. «Ну какая разница, кто из них симпатичнее?» — заявила четвертая. «Это не имеет к нашему разговору о костюмах никакого отношения». Хотя мне больше всех нравится тот, которого Гунька зовут красавчик, и имя звонкая. Ой, я же о костюме хотела сказать. Конечно, не знаю, из них самый модный. Наверное, одевается ну какого-нибудь знаменитого модельера вроде нашего Кармашкина. Да, да, согласились остальные. Гранитик тихонечко отошел в сторону и вернулся к гостям. Наши малышки большие модницы, объяснил он не поэтому они обсуждают, у какого модельера вы одеваетесь. «Вовсе я не у модельера одеваюсь», — ответил Незнайка. «Я дома по утрам одеваюсь». «Разве у вас нет модельеров?» — удивился Гранитик. «И вы не следуете моде?» «Нет у нас никаких модельеров. Мы сами что хотим, то и носим», — сказал Гунька. «Странно», — отозвался Гранитик. «Мы, наоборот, всегда следим за модой и носим одинаковую одежду от самых известных модельеров». Кармашкина и бретелечки.